Глава пятая. Ишуф как прообраз государства. Еврейское население в Палестине в период мандата было организовано и функционировало без юридических полномочий. Следовательно, сохранение еврейской автономии требовало системы соглашений, компромиссов, доброй воли и готовности уступить. В эпоху построения нации способность мобилизовать массы была жизненно важной для продвижения национальной повестки дня. Формирование авторитета руководства и обеспечение того, чтобы общественность подчинялась ему без принуждения, были основой формирования зарождающегося государства. Статья 4 палестинского мандата гласила, соответствующее еврейское агентство будет признано в качестве государственного органа с целью консультирования и сотрудничества с администрацией Палестины по таким экономическим, социальным и другим вопросам, которые могут повлиять на создание еврейского национального очага и на интересы еврейского населения в Палестине. Эту роль де-факто, выполнял исполнительный комитет ВСО. Еврейское агентство, также известное как СОХНУТ, было создано в 1929 году. Половину его членов составляли представители исполнительного комитета. Другая половина состояла из еврейских магнатов, не считавшихся сионистами, но готовых помочь в строительстве национального очага. Вейтсман надеялся таким образом привлечь еврейский капитал для обустройства страны, но агентство не оправдало этих надежд. Сразу после основания агентства произошел крах Нью-Йоркской фондовой биржи, и богатые оказались заняты другими делами. С тех пор, хотя фасад двойной исполнительной власти еврейского агентства и сионистской исполнительной власти сохранился, На самом деле, они были одним органом, и председатель исполкома ВСО также возглавлял исполнительный комитет Еврейского агентства. В начале 1920-х годов сионистская организация функционировала как элитарный клуб без общественного контроля. Таким образом, Вейцман смог стать ее президентом без поддержки политической партии по той же причине, Группа, пользующаяся авторитетом, но не имеющая публичной поддержки, во главе с судьей Верховного суда США Луисом Брандейсом, лидером американских сионистов, вызвала бурю негодования на сионистском съезде 1920 года, потребовав изменить руководящие принципы организации и сделать их строго капиталистическими. Попытка провалилась. Эта олигархическая структура за 10 лет исчезла. Делегаты Базельского конгресса 1931 года принадлежали к политическим блокам с явными левыми, правыми и центристскими чертами. Этот сдвиг явился результатом появления в сионистском движении народных партий, представляющих массы. Наиболее заметными были левый блок. во главе с МАПАЙ, аббревиатура от рабочей партии Эрец Исраэль и правый блок во главе с ревизионистами. В начале этого периода сионистская организация, повенчанная триумфом со времен Декларации Бальфура, находилась на пике своего могущества, когда комиссия исполнительного комитета ВСО прибыла в Палестину в 1918 году, представители Ишува запросили членство в комиссии, ее председатель Вейцман ответил отказом. Он утверждал, что исполнительный комитет представляет еврейский народ, Они маленькие маленький и слабый Ишув. Эти отношения изменились, когда Мапай стала лидером сионистской организации в 1930-х годах, и центр тяжести сионистской активности переместился из Лондона в Иерусалим. Это изменение было символически отмечено заменой немецкого на иврит в качестве разговорного языка. Автономия Ишуба была построена вокруг Кнесет и еврейского собрания, органа, объединявшего всех евреев Палестины, за исключением тех, кто не хотел вступать в него. Его члены избирали собрание представителей, которое, в свою очередь, избирало Национальный комитет из своего числа. Кнессет и Исрель был разделен на религиозных и светских, правых и левых, умеренных и активистов, и так и не стал престижным и влиятельным центральным учреждением Примером этих разногласий и их деструктивного воздействия на власть Кнессет и Израиль были споры по поводу права женщин голосовать и быть избранными. Женщины голосовали на выборах в Сионистский конгресс и были избраны делегатами еще до того, как западные законодательные органы предоставили им это право. В Новом Ишуве повсеместно признавалось – что женщины имеют равный статус с мужчинами, но этот принцип был неприемлем для ультраортодоксов и их партии Агудат и Исрель. Они не хотели входить в состав органа, в избирательном процессе которого участвовали женщины. Этот вопрос был немаловажным, поскольку если бы ультраортодоксы покинули Кнессет и Израиль. этот орган не смог бы претендовать на всеобщее представительство евреев Палестины. Более того, до прибытия Третьей и Четвертой Алии в начале 1920-х годов старый шуф имел значительный демографический перевес. Если бы ультраортодоксы ушли, то религиозно-сионистская партия Мицрахи В учреждениях, в которые женщины голосовали и избирались, могла бы оказаться единственным религиозным представителем в Кнессет и Израиль. В этой ситуации она была бы вынуждена занять крайнюю позицию в религиозных вопросах, возможно, даже выйти из Кнессета. Чтобы не выглядеть менее религиозной, чем ультраортодоксы. Если религиозные партии уйдут, то светские правые и центристы окажутся в невыгодном положении по сравнению с левыми и тоже могут подумать о том, чтобы выйти из Кнессета. Таким образом, уход одной партии мог вызвать цепную реакцию. Динамика добровольной организации, поддерживаемая консенсусом, требует компромисса между ее членами для сохранения общей структуры. Поэтому... В первые годы действия мандата выборы в собрание представителей постоянно откладывались в надежде достичь компромисса, который обеспечил бы участие ультраортодоксов без ущерба для принципа равенства женщин, считавшегося краеугольным камнем Нового Ишува. В апреле 1920 года несоблюдающие евреи во главе с левыми сионистами Победили на первых выборах подавляющим большинством голосов, даже несмотря на то, что ультраортодоксальным мужчинам было разрешено голосовать на отдельных избирательных участках, где каждый голос засчитывался как два. Второй голос отдавался их женам, которые проголосовали не голосуя. Результат ошеломил ультраортодоксов, которые сразу же заявили о своем уходе. Все попытки договориться с ними потерпели неудачу, и они остались за пределами Кнессета и Исрель. Выборы во второе собрание представителей в 1925 году были проведены в соответствии с избирательной конституцией, которая предоставила женщинам полное равноправие, что положило конец длительным и обременительным переговорам, не принесшим престижа Кнессет и Исрель, и его учреждениям. В 1928 году британцы приняли закон об общинах, признав власть главного раввината во всех вопросах, касающихся еврейской религиозной жизни и личного статуса. Этот закон также включал положение «Окнессет и Исрель», Гудат и Израиль. потребовал от властей право на создание отдельной общины, которая не признавала общие институты Ишува. И оно ему было предоставлено. Слабость этих институтов, представляющих еврейскую автономию, повлияла на их статус как внутри Ишува, так и за его пределами в отношениях Ишува с британцами». произошел переход власти и престижа от общих институтов к тем, которые представляли определенные группы. Хистадрут, Всеобщая Федерация Рабочих Израиля, политические партии и Исполнительный Комитет Сионистской Организации. Это были структуры, способные собрать сторонников, мобилизовать массы и сформулировать общественную повестку дня. Другими важными органами были муниципалитеты и местные советы, которым правительство разрешало взымать налоги, а Кнессет и Исраэль таких полномочий предоставлено не было. В начале периода мандата в Ишуве было три основных блока. Левый, нерелигиозный правоцентристский и религиозный. После отказа несионистских ультраортодоксов от участия в жизни Ишува только партия Мицрахи осталась в сионистском лагере как активное, но слабое религиозно-сионистское образование. Существовали отдельные этнические организации, представлявшие сефардов и йеменских евреев, также входившие в религиозный лагерь. Однако националистическая идеология не одобряла такие организации, которые рассматривались как представляющие интересы отдельных общин, а не общее дело сионизма, на протяжении многих лет клеймо этнических организаций препятствовало созданию этнических партий. Правоцентристский блок был разделен на две опоры власти – муниципальная власть во главе с муниципалитетом Тель-Авива и Союз фермеров, представляющих фермеров из старых мошавов, у светских правых была либеральная философия и сионистский подход, но они не имели последовательного мировоззрения, организационной структуры или решительного руководства. Союз фермеров страдал от конфликта интересов между фермерами из процветающих плантаций мошавов, и фермерами из более бедных машавов Галилеи. В то же время полемика вокруг борьбы за еврейский труд отдаляла фермеров от либерального центра и интеллигенции, которая была склонна соглашаться с позицией рабочих. Следовательно, было мало шансов, что появится какое-либо политическое образование, чтобы представлять центристов, имеющих значительное демографическое и экономическое значение. начиная с 1919 года развивался медленный процесс, приведший к консолидации рабочих и завершившийся основанием партии Мапай в 1930 году. Первым этапом этого процесса было объединение в 1919 году большинства членов партии Полалай Цион периода второй алии. Теми, кто был известен как так называемые беспартийные рабочие, в основном представлявшие профсоюзы сельскохозяйственных рабочих, основанные в тот же период, инициаторами и лидерами Ахдут Ха-Афода, Сионистско-Социалистического профсоюза, были Давид Бен Гурион, лидер Палалай Цион. который во время войны был в изгнании в Соединенных Штатах, и Берл Кацнельсон, лидер беспартийных. Союз был провозглашен под знаменем всеобщего единства рабочего лагеря, но так и не был создан, потому что партия Хапо-Эль-Хадзаир отказалась самораспуститься и присоединиться к новому политическому образованию. Основным мотивом – этого объединения, было желание встретить новую волну иммиграции сплоченной системой, способной принять новоприбывших. В стране иммигрантов каждая новая волна иммигрантов представляла собой вызов. Предшествующая волна уже сформировала модели и нормы поведения и стремилась создать условия, чтобы новая волна влилась а не разрушила все. Эта динамика проявилась уже накануне Третьей Алии, и Ахдот Ха Афода должна была познакомить иммигрантов Третьей Алии социальной и поселенческой доктриной Второй Алии и убедиться, что новоприбывшие ее приняли. По мере того, как эти иммигранты принимали идеологию Второй Алии, От них также ожидалось, что они окажут политическую поддержку новой партии, тем самым увеличив ее влияние в Ишуве. По этой же причине ХПЛ Хадзаир отказалась расформировываться. Распространился слух, что ячейки ЦИРАЙЦИОН, цианистская популистская молодежная организация, уже созданная в Европе, скоро в большом количестве приедут в Палестину и присоединятся к ней, тем самым увеличив мощь Хапуэль-Хадзаир. Однако люди Третьей Алии, принятые двумя партиями, конкурирующими за их поддержку, предпочли создать свои собственные общественные организации, такие как Гедут-Ха-Афода и Хасхомер-Хадзаир, Таким образом, неудивительно, что организации Третьей Алии составили движущую силу в формировании совместной организации, которая будет в дальнейшем представлять все рабочие партии и способствовать абсорбции эмигрантов и созданию трудовых поселений. В декабре 1920 года была основана всеобщая федерация еврейских рабочих земли Израиля. известная как «Хистодрут», у которой было два основных подразделения, строительный отдел, предназначенный для обустройства страны посредством поселений, кооперативов и подрядов, и профсоюзный отдел, представляющий работников перед работодателями. Строительный отдел, такой единственный среди рабочих организаций во всем мире, Отражал его предполагаемую центральную роль в реализации сионизма. Профсоюзный отдел был похож на остальные в других странах, но имел дополнительные функции, проистекающие из особой ситуации в Палестине. В стране, где не было механизмов для абсорбции новых иммигрантов, не было родственников, которые помогли бы им в начальный период, Хистадрут сыграла ведущую роль – В оказании помощи в обустройстве новоприбывшим, членство Хистодрут предоставило новым иммигрантам доступ к бирже занятости Хистодрут, которая делила рабочие места между старожилами и новичками. Ее члены получали медицинскую помощь из больничной кассы Хистодрут. Рабочие кухни в крупных городах обеспечивали одиноких молодых людей, оставшихся без дома и семьи, недорогой готовой пищей. В культурных центрах хистадруд работники могли почитать газету или книгу и пообщаться с другими молодыми людьми. Спасение от одиночества, особенно для тех, кто эмигрировал самостоятельно и не был частью организованной группы, поселения, считалось привилегией, и в Хистадрут следили за тем, чтобы ни одна группа первопроходцев не переступила черту. Это давало надежду на будущее. В городах были построены не только жилые дома для рабочих, но даже школы и учреждения культуры. Отношения между Хистодрут и ее членами основывались на подчинении ее членов системе политической поддержки которую они оказывали ей взамен, принятии ее ценностей. В отличие от правых и центристов, лишенных какого-либо ясного политического самосознания, левые консолидировались вокруг идеологии, использующей социалистические образы. Философ и библеист Изехаскель Кауфман утверждал, что еврейско-палестинские левые Отличается от европейских. Несмотря на то, что сыпал социалистическими лозунгами, он действовал как первопроходец в строительстве страны, то есть выполнял национальную миссию. Рабочие создали еврейский рабочий класс, жизненно важную основу для построения прочного еврейского общества. Для этого Они принимали новых иммигрантов, хотя последние соперничали со старожилами. Они боролись за еврейский труд, чтобы обеспечить минимальные условия, необходимые еврейскому рабочему для интеграции в страну, и создавали поселения в местах, куда частный капитал отказывался вкладывать средства. Таким образом, организация рабочих была жизненно важна для поглощения иммигрантов и расширения еврейского влияния в стране. «Рабочее движение», – писал Кауфман, – «в своей войне за достойные условия труда, в своей войне за еврейский труд, а также в своих забастовках, выполняет национальную миссию благодаря своей организации, своему стремлению к общинным формам поселения, несмотря на всю дикость, царящую здесь. Однако» Использование рабочим движением социалистических символов привело к усилению напряженности в отношениях между левыми и правыми в Палестине, что Кафман назвал психологической классовой войной. Хистадруд использовала эти символы и столкновения между левыми и правыми для консолидации своих приверженцев. и способствовало формированию широкой идеологической социальной солидарности. В период, когда у Ишува не было законного механизма для вербовки членов, энтузиазм, политическая лояльность и отождествление с движением стали наиболее важными инструментами мобилизации. Хистадрут знали, как превратить экономическую и социальную зависимость своих членов В первоклассный инструмент вербовки для решения как сионистских так и других политических задач городские рабочие обеспечивали массы принимавшие участие в политических митингах и других мероприятиях требовавших нерегулярного участия в то время как члены кибуцев предлагали неистощимый запас активистов готовых записаться для выполнения долгосрочных заданий Из кибуцев вышли эмиссары движения Хехалуц в диаспоре, активисты «Хаганах», добровольцы для проведения нелегальных иммиграционных акций и так далее. В 1925 году на политической арене появилась новая партия – ревизионисты во главе с Владимиром Зеевом Жаботинским, Жаботинский ушел из исполнительного комитета ВСО в 1923 году после политических разногласий с Вейтсманом. Жаботинский считал, что общественное давление может вынудить Великобританию установить так называемый «режим колонизации в Палестине», то есть режим, который будет активно помогать строительству строительстве национального очага, создавая соответствующие экономические и политические условия. Вейтсман, возглавлявший сполком ВСО, считал, что самое большое, чего могут добиться сионисты, это предотвратить политику, которая остановит развитие национального очага. В то время взгляды активистов Жаботинского – совпадали с представлениями Ахдут хаафода но население сельскохозяйственных рабочих поселков зависело от средств сионистской исполнительной власти, поэтому, несмотря на воинственную риторику рабочих, их политика была умеренной, и они выступали против Жаботинского по каждому конкретному вопросу, который поднимался со своей стороны Жаботинский, понимал зависимость рабочих от исполнительного комитета. В письме Оскару Грузенбергу, известному еврейскому адвокату, предложившему ему основать свое движение по поддержке рабочих, Жаботинский описал молодых людей, обращающихся в рабочую группу, как «умную молодежь, стремящуюся к самосовершенствованию через простоту». «являющуюся лучшим колонизирующим материалом в мире». «Тем не менее», — добавил он, — «поскольку они были экономически зависимы от людей, владеющих кошельками, они не стали бы сотрудничать с кем-то вроде него, который стремился подорвать существующие порядки в сионистском движении. Как строители они достойны уважения и отличия». но как политический фактор является нашей так называемой черной сотней имеется в виду ультрареакционное движение в россии поэтому жаботинский ориентировал свою партию на еврейский средний класс в польше представляющий националистическую еврейскую молодежь в отличие от социалистической риторики и символов левых Жаботинский принял символы, которые превозносили нацию и требовали подчинения классовых интересов национальным. В дебатах, которые продолжались во время четвертой алии, следует ли строить страну за счет частного или национального капитала, Жаботинский встал на сторону первого. В отличие от рабочих, утверждавших, что только они, первопроходцы страны, Именно так их воспринимала большая часть сионистской общественности, Жаботинский представлял мелкую буржуазию как еще одного борца за звание воплотителей сионистской идеи. Он потребовал, чтобы рабочие воздерживались от забастовок и согласились с обязательным арбитражем и нейтральной биржей труда, не принадлежащей ни работодателям, ни наемным работникам, а также чтобы работодатели... избегали локдаунов и использовали только еврейскую рабочую силу. Он утверждал, что заработная плата должна определяться экономическими возможностями. В отсутствии обязательного социального законодательства эти требования равносильны уступкам по отношению к рабочим. Жаботинский был блестящим оратором с пламенной риторикой и тонким политическим чутьем. Он умел формулировать броские лозунги. «Железная стена» была батальоном, который он стремился создать под британской эгидой, чтобы не дать арабским националистам помешать евреям построить страну. Его лозунг «Одно знамя» или «Монизм», в отличие от Шатнеза, несочетаемой, так сказать, смеси, пропагандировал полностью националистическое мировоззрение вместо рабочего сочетания национализма и социализма. «Да, мешай им!» Поддерживало срыв забастовок Хистадрут. Все эти фразы были предназначены для консолидации его блока, молодежное движение которого «Бетар», акроним от «Брит Йосеф Трумпальдор», Союз имени Иосифа Трумпельдора была основана в Восточной Европе и находилась под влиянием польского правого национализма. Жаботинский не делал упор на социально-экономической идеологии своего движения, но принял ее из-за политической необходимости определить свою партию по отношению к рабочим, а также потому, что этого требовал общепринятый дискурс этой эпохи, Его интересовала прежде всего политическая доктрина. Жаботинский ратовал за создание еврейского государства и считал, что это вполне достижимо. Нужно только склонить на свою сторону европейское общественное мнение и, в частности, заручиться поддержкой Британии. На Сионистском конгрессе 1931 года, вскоре после публикации письма Макдональда, Он потребовал, чтобы Конгресс объявил создание еврейского государства конечной целью сионизма. Тогда подобное заявление считалось провокационным и ненужным. Когда Конгресс отклонил его, он демонстративно порвал свою карточку делегата и вышел из зала. С этого времени он вознамерился исключить ревизионистов из сионистской организации. Окончательно они вышли из нее – в 1935 году. Ревизионисты были одной из двух сил, представлявших массы на этом конгрессе. Другой силой была Мапай, образованная в 1930 году в результате слияния ахдуд -Ха Афода и Хапуэль-Надзаир. Рабочие имели... большую электоральную силу на съезде, но разница между рабочими партиями и ревизионистами не была значительной, поскольку остальные центристские и правые партии поддержали ревизионистов, сделав их ведущей партией правого блока. Отныне ревизионисты и так называемые «рабочие сионисты» боролись за гегемонию над сионистской организацией. Это соперничество разворачивалось главным образом в Польше, где оба движения боролись за влияние среди еврейских масс. В результате экономических трудностей и роста антисемитизма тысячи польских евреев присоединились к сионистскому движению. В то же время борьба между двумя движениями в Палестине пошатнула сионистский консенсус и обнажила слабость общества добровольцев перед лицом решительных идеологических групп. Источником силы сионистской организации было ее право представлять движение перед мандатными властями, например, помогая отбирать иммигрантов категории «рабочие» каждые шесть месяцев в соответствии со списками. Мандатное правительство устанавливало правила, но именно так называемое «Палестинское бюро» в каждой европейской стране составляло списки эмигрантов. Эти бюро – были укомплектованы представителями организаций партий, исходя из их пропорционального представительства в Сионистском конгрессе. До начала 1930-х годов отбор иммигрантов был не столь жестким, поскольку кандидатов было немного. Но когда гонения на евреев усилились и иммиграционное давление повысилось, В процессе отбора все чаще стали звучать заявления о политической дискриминации. Право отбирать иммигрантов давало исполнительному комитету еврейского агентства огромную власть. Но этой власти были пределы, потому что агентство можно было обойти. Если агентство поступало своевольно, работодатели Ишуа могли напрямую обращаться к мандатному правительству с просьбой предоставить иммиграционные сертификаты. В 1933 году Жаботинский попытался поступить так, заключив соглашение с фермерской организацией работодателей «Ханотеах» – «Сеятель». «Ханотеах» должна была обратиться в мандатное правительство – за иммиграционными сертификатами и выдать их членам Бетар. Приказ Бетар, номер 60, предписывал своим членам не обращаться в отделение Палестинского бюро за сертификатами, а ждать сертификатов из Ханатеах. В том же году представитель Союза фермеров подал в мандатное правительство запрос на сертификаты для рабочих которых выбрал профсоюз, не пылких молодых социалистов, а семейных скромных фермеров Скарпат. Таким образом, фермеры и ревизионисты стремились подорвать прерогативу агентства при отборе переселенцев из категории рабочих, утверждая, что все люди, прибывающие в Палестину, одного социалистического покроя. поскольку половина иммигрантов из этой категории были выпускниками учебных ферм Хехалуц и идентифицировали себя с левыми, социалистам действительно был отдан приоритет. Эти попытки обойти сионистскую организацию не увенчались успехом, поскольку лишь незначительно увеличили количество иммигрантов, однако. серьезно обострили межпартийную вражду. Ревизионисты продолжали бороться с авторитетом еврейского агентства, бойкотируя сионистские фонды и заставляя сотни тысяч евреев подписать петицию, призывающую британское правительство изменить свою политику в Палестине. Петиция – нарушала монополию еврейского агентства в проведении сионистской политики. Ревизионисты сосредоточились на подрыве власти Хистадрут. Признавая ее авторитет как источник власти и среди рабочих, и среди работодателей, они оспаривали ее претензии на то, чтобы быть единственным представителем рабочих и распределять рабочие места. Их действия – включали в себя срыв забастовок, организованных хистодрут, отправляя рабочих бетар в качестве штрейбрехеров. Они утверждали, что забастовки были организованы для того, чтобы усилить, так сказать, организованный труд, то есть создать монополию хистодрут, а не для разумных целей улучшения условий труда или продвижения еврейской рабочей силы. В первой половине 1930-х годов напряженность между левыми и правыми, фермерами и рабочими достигла пика и переросла в уличные столкновения. Эти события можно понять только в контексте того, что происходило в Европе в те годы. Приход нацистов к власти в Германии, репрессии против левых и подъем фашизма в других европейских странах, латентная гражданская война в Ишуве и взаимные упреки были локальным отражением европейских правых и левых и их кровавой борьбы. Напряженность в Ишуве и вспышки уличного насилия угрожали разрушить внутреннюю солидарность. В июне 1933 года глава политического отдела еврейского агентства Хаим Арлазоров был убит на пляже в Тель-Авиве. Орлазоров был блестящим молодым человеком, на которого ревизионисты устроили покушение из-за его переговоров по соглашению о трансфере с нацистской Германией. В его убийстве подозревались члены Бетар. Накал борьбы обострился до новых высот. Бетар и его сторонники заявили о так называемом «кровавом навете», в то время как левые считали их убийцами. В 1934 году была предпринята попытка достичь соглашения между бен сменившим Орлазорова в исполнительном комитете еврейского агентства и Ботинским, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Удивительно, но два лидера нашли общий язык и духовную близость. Но это соглашение было отклонено референдумом Хистодрут. Похоже, что рядовые члены заразились взаимной пропагандой ненависти даже больше, чем лидеры. Тем не менее, этот эпизод... ознаменовал собой начало более умеренной борьбы на Палестинской улице. Сионистский конгресс 1935 года в Люцерне проводился под лозунгом «Мир в Ишуве», за которым последовал процесс примирения сначала между Мапай и религиозно-сионистской партией Мицрахи, исторический союз, продержавшийся до 1977 года, а позже между исполкомом ВСО, властью и фермерами. Мапай пришлось уступить часть своей власти в обмен на поддержку фермеров и их сторонников, к примеру, уступки, сделанной ради укрепления консенсуса. Когда разразилось арабское восстание, и начался экономический кризис, от которого пострадали фермеры, обе стороны искали точки соприкосновения. В последующие годы политические споры в Ишуве не утихли, но попытки обойти сионистскую организацию и обратиться непосредственно к мандатному правительству прекратились. Рабочее движение заняло доминирующее положение сионистской организации благодаря выходу ревизионистов из сионистской организации и основанию новой сионистской организации НСО. Однако возник прецедент отделения и раскола. В то время, как в 1920-х годах, В центре напряженности были дебаты о роли частного и национального капитала в строительстве страны. В первой половине 1930-х годов основной вопрос заключался в том, какие мигранты лучше всего подходят для строительства страны и кому следует отбирать их. Также затрагивался вопрос о еврейском труде и трудовых отношениях в Ишуве. В то же время велись дебаты о политических методах сионистской организации. Должна ли она попытаться противостоять британцам или просто сделать все возможное, признавая власть мандатной администрации? Все эти вопросы упирались в дилемму: будет ли принята власть большинства или нет? Каждый раз, когда фермеры, ревизионисты или Ультра-ортодоксы оказывались в невыгодном положении по сравнению с большинством, они искали способы обойти эту ситуацию. В отсутствие конституционного правления большинство было вынуждено пойти на компромисс с меньшинством, желая сохранить целостность системы. Так, например, в то время как предписание о мандатных муниципалитетах давала жителям право голоса без имущественного ценза, Мапай согласилась с определенным цензом в Машавах, чтобы сохранить мир. Она также согласилась с учреждением национальных бирж занятости, которые обеспечивали равное распределение работы между всеми работниками, включая тех, кто не был членом Хистодрут. Кризисы конца 1930-х годов подчеркнувшие необходимость национальной дисциплины, работали в пользу исполкома сионистской организации. Однако каждый раз, когда исполком хотел выступить единым фронтом либо перед властями, либо перед мировым общественным мнением, например, во время дачи показаний перед UNSCOP, он был вынужден пойти на уступки партии Агудат и Исрэль, или фермерам, чтобы сохранить единогласие. Во второй половине 1930-х годов споры о национальном самоуправлении сосредоточились на вопросах безопасности. 1920-е годы были свидетелями создания Хаганах гражданского ополчения, функции которого были переданы Хистадрут после ее основания, До 1936 года Хаганах не уделялось должного внимания, что отражалось в скудных ресурсах, выделяемых на него в сионистском бюджете. В 1931 году отдел Хаганах, известный как Лргун-Б, организация БЭТ, вышел из его состава, заявив, что Хаганах недостаточно активен